Глава 61. Рубен и Нонна. Этот выходной начинался так же, как и все предыдущие. Рубен с нетерпением ждал Женю в столовой, а на столе яблоку негде было упасть. Омлет, блинчики с джемом, вафли, сладкие булочки, фруктовый салат, тарталетки с красной и черной икрой. Все эти вкусности для нее любимы, пусть лакомятся. Сам-то полжизни ограничивался яичницей с беконом и грибами, а сладкое и вовсе не любил. Хотел пригласить Женю прогуляться, ведь на дворе июнь. Самое время наслаждаться солнцем. Да и разговор предстоял серьезный. Апрель сменил май, июнь тоже скоро закончится, наступит середина лета, а свадьбу так и не сыграли. Рубен был настроен решительно. обсудить дату, место для свадебного путешествия и желательно, очень желательно назначить дату репетиции брачной ночи. В конце концов, он же человек, мужчина. Неужели она этого не понимала? Или ей настолько в с ё равно? Женя, как обычно, к з а в т р а к у опоздала. И вместо того, чтобы выслушать предложение Рубена, сама обратилась к нему с просьбой. Я с девочками договорилась идти в спа. Всего три-четыре часика. А н о н а в последнее время стала спокойней и побудет с няней. А я так давно никуда не выходила. «Рубен, можно? Ты побудешь дома в это время?» «Причем тут я, если ты оставляешь ребенка с няней?» Тут же напрягся он. «Ну, когда ты рядом, мне, в принципе, намного с п о к о й н е й развела руками Женя. «Но ты-то будешь в спа?» «Получается, я не буду рядом с тобой?» Окончательно разозлился он, не понимая ее логики. «Ты будешь рядом с Нонной», — выдала свой железный аргумент Женя. «Это все, о чем я прошу, чтобы ты был рядом». «Не волнуйся, пожалуйста, я няне дала все инструкции, сцедила молоко. Меня не будет всего ничего. Няня возьмет ее погулять во двор, и Нонна, скорее всего, все время проспит». Ты же знаешь, как она пускает пузыри на свежем воздухе. Рубен увидел, как сильно ей хотелось пойти. Мысленно проорался, побуравил невесту грозным взглядом, а потом подумал, отдохнет девчонка с подругами, потом и поговорить с ней будет проще, вернется в хорошем настроении. Тем более первый раз о таком просила. Правда, давно никуда не выбиралась. и благосклонно кивнул, хотя хотелось запретить. «Спасибо, милый!» — зацвела улыбкой Женя. Быстро впихнула в себя омлет с вафлей и уехала на закрепленной за ней машине с водителем. Как чувствовал, что не стоило отпускать! Как чувствовал! Примерно через полчаса после того, как Женя уехала, в кабинет Рубена ворвалась няня с Нонной наперевес. «Рубен Русланович, я дико извиняюсь, но...» «Но-но, вы что это собрались сделать?» Ох, ну он, когда полная женщина с гулькой на голове попыталась всучить ему ребенка. «Понимаете, у меня сын дома упал. Все серьезно. Бабушка в больницу повезла. Мне срочно надо к ним». Рубен уставился на няню непонимающим взглядом. «Не вижу срочности. Вы же сказали, что ваш сын с бабушкой...» «Да как вы не разберете? Ему же мама нужна! Мама!» Затараторила няня с выпученными глазами. Рубен все равно не проникся важностью момента. Он ведь тоже в детстве много распадал. Даже руку как-то ломал, и ничего. Мама ему была не нужна. А тут... «Что мне с ней делать?» п р о б а с и л все же взяв пиявку на руки. «Ничего не делайте, да и Евгения Анатольевна вернется к трем». н о н у я покормила. Скорее всего, она до этого времени просто проспит. Покачайте ее немного и уложите. в с ё мне надо бежать». «Вас отвезут. Если что-то будет нужно, передадите водителю», — сжалился на днянии Рубен. Проводил взглядом и посмотрел на внимательно изучавшую его взглядом Нонну. Можно было, конечно, позвонить Жене и вызвать ее домой, Но о каком хорошем настроении для серьезного разговора тогда могла идти речь? Пусть отдохнет, хоть немного расслабится со своими подругами. «Покачать тебя, значит, ну?» «И как?» — спросил он Нонну, будто та могла ему ответить. Попытался сымитировать движение Жени, но, видимо, не было у него таланта к качанию детей, потому что Нонна почти сразу разрыдалась горючими слезами. Плакала громко, пронзительно и продолжительно. «Снежана!» — тут же взревел Рубен. Вскоре перед ним стояла домработница, строгая сорокалетняя женщина с идеально прилизанными черными волосами. «Почему она плачет?» — задал Рубен гениальный вопрос. «Может быть, она мокрая?» спросил а дом работница озадаченным тоном подгузник вроде бы полный вон смотрите как оттопыривается вы умеете переодевать детей деловито поинтересовался р у б е н не то чтобы своих у меня нет работа занимает все мое время вы же знаете не первый год служу в а ш е й семье ваша биография м е н я сейчас не волнует о т ч е к а н и л он строго а потом направился к выходу и скомандовал домработницы. «Пойдемте». Придя в детскую, положил Нонну на пеленальный столик и приказал «Поменяйте ей подгузник». Домработница тяжело вздохнула и потянулась к ребенку. Но как только она это сделала, р у б а н заметил, что у нее очень странный маникюр. Красные ногти, будто звериные. Выглядели острыми, хоть и были не очень длинными, «Надо же!» Никогда раньше не замечал это убожество. И она этими когтями к н о н е «Так, стоп!» — резко скомандовал он. «Сначала идите и обстрегите ногти. Что это за орлиный стиль? Вы же мне ребенка поцарапаете». е н у Рубен Русланович, это гель. Его так просто не обстрежешь». «Вы не прикоснетесь к ребенку с такими ногтями», — зацокал он языком, — «Немедленно зовите кого-то другого, горничных, повара, и чтобы завтра сменили маникюр, а заодно прошли курсы по уходу за младенцем, иначе уволю». Снежана явно его речью прониклась и даже будто стала ниже ростом, тихонько ответила, «У горничных сегодня выходной, а повар, при всем уважении, Рубен Русланович, я сомневаюсь, что он сможет вам помочь». «Я могу», — вдруг раздался у дверей голос охранника. «Павла! У меня есть дочь! Приходилось переодевать!» Огромный, как скала, не в меру мускулистый и очень грозный на вид, он стал приближаться к пеленальному столику. «Стоп!» — отчеканил Рубен. Представил, как этот дуболом трогает малышку Нонну и аж поплохела. «Вдруг что-то сломает? Там же какая сила в руках? Может, у него железная дочка, но ребенок ж е н е Создание нежное. Не надо никакой помощи. Выйдите все вон. В самом-то деле. Он управлял огромной компанией. Неужели не сможет справиться с пустяковым делом? Дождавшись, пока персонал покинет детскую, Рубен достал подгузник, покрутил, повертел, раздел Нонну, которая в этой кутерьме даже хныкать перестала. попытался приладить маленькую попку туда куда нужно пыхтел минут десять так и пытался натянуть это дурацкое изобретение и эдак почему в современном мире не изобрели неписащих ю детей вдруг озарило его однако поменяв подгузник и переодев малышку в комбинезон с м и ш ш к а м и почувствовал за себя какую то гордость а потом но на ему улыбнулась. Это было так неожиданно и удивительно, что рыбон немного подвис, разглядывая симпатичный беззубый ротик. Пиявка до этого никогда не проявляла к нему никаких эмоций, и тут на тебе, улыбка. «Ты так благодаришь?» усмехнулся с чувством. «Ага». Вдруг тихонько выдала девочка и снова улыбнулась. «Э, ты разговаривать умеешь?» — удивился он. «Ага», — снова повторила Нонна, и будто бы ждала ответа. «Ты пиявка мелкая», — вдруг произнес он вслух. «Ага». Рубену так понравилось, что ребенок пошел с ним на контакт, что он тоже улыбнулся. Нонна смотрела на него, широко раскрыв глаза, А он смотрел на нее в ответ и с удивлением отметил, что от той страшненькой девчонки, которую он держал на руках в роддоме, почти ничего не осталось. Маленький носик, аккуратные губки, щеки большие, но по штату, как говорится, положено. К тому же это нисколько ребенка не портило. Глаза карие, умные-умные. Перед ним лежала будущая гениальная е Изобретательница, не иначе. «Когда ты успела стать такой хорошенькой?» Спросил он со всей серьезностью. «Ага», — снова повторила малышка и улыбнулась. Общение ей явно нравилось. Рубен осторожно поднял ее и предложил. «Пойдем погуляем, что ли?» Женя в парк не пошла, но это не значит, что он не мог... туда пойти вместе с Нонной, так? Погода солнечная, тем более, раз уж он собрался жениться на ее матери, к девочке все равно надо будет рано или поздно привыкать. Почему бы не начать сегодня? К тому же, если он скажет невесте, что гулял с мелочью, то заработает в ее глазах плюс 10 очков к репутации. И, может быть, сегодня Жене позволит себя поцеловать не только в щеку. Рубену уже было все равно, какой у них будет контакт, хоть потереться об нее. Ему просто необходимо хоть что-то, хоть какая-то малость. Только он пришел в парк, занял лавочку под раскидистым деревом, как пиявка начала противно хныкать в коляске. Тоненько так, очень ясно показывая, она недовольна. Ну все, опять менять подгузник. «Но почему так часто? Сколько можно писать? Какая-то невероятная жесть!» Однако стоило Рубену взять нонну на руки, и она замолчала. «Эй, ты просто хотела внимания, да? Как типично для женщины!» Впрочем, он не гордый и мог и на руках подержать, пока малышка не заснет. Ведь по-прежнему была легкой, как пушинка. Он уложил ее животом вниз, себе в ладонь, как показывала когда-то Женя. И вдруг подошла какая-то прохожая, сплеснула руками. «Как трогательно! Папа гуляет с дочкой. Вы одно лицо!» Внутренний протест буквально задушил Рубена. «Она же не моя!» — хотел он пробурчать. «Ведь не моя же! Она совершенно на меня не похожа, ничего общего!» а потом снова вгляделся в лицо Нонны, взял таким образом, чтобы сделать с ней селфи, долго разглядывал результат. Однако своих черт не видел. Или видел. Сам не мог сказать наверняка. Почему женщина так сказала? Обернулся к охраннику и спросил со всесерьезностью. й «Павел, ты думаешь, она на меня похожа?» «Одно лицо, шеф!» «Смотрите, форма бровей, губ. Ты серьезно, что ли?» – прорычал Рубен и резко замолчал. Наморщил лоб и хмыкнул. Молча же уставился на охранника и почесал затылок. Снова хмыкнул, а потом позвонил куда следует, чтобы приехали и сделали забор материала для анализа ДНК.